389. Матерь огни йоги Упражнять волю можно всегда, везде и во всем, ибо много неижитых свойств имеет восходящее сознание. И чем выше поднимается на по лестнице духа, тем больше преодоление становится неизбежными на его пути. В сущности говоря, путь восхождения есть путь постоянного преодоления прошлого человека или бывшего человека, в себе и на рождение нового. Так преодолевающему открываются все последующие врата. Победители шаг твердо не приложен. Ни потворство, ни слабость, ни снисхождение к своим недостаткам не облегчают пути. На карту ставится все, и поставивший все нежитые свойства свои выигрывает стократно в конечном итоге. При упражнении воли следует помнить, что подавление чужой воли недопустимо.